Глава 10. В общежитие я пришла не в лучшем расположении духа. Как ни странно, мобилка действительно учла пожелание, выведя меня из задумчивости любимой музыкой. «Индивидуальное занятие», — напомнила. «Так, он всего лишь мой учитель, избалованный, между прочим, женским вниманием, с которым я знакома всего-то второй день». «Если бы не дурацкая картинка в шаре, то я бы и не думала ни о каких мускулах и поцелуях!» С трудом приведя в порядок эмоции, я остановилась у зеркала. Какое-то время рассматривала учебное платье с плейсировкой, потом плюнула и натянула родные джинсы. Покосилась на мобилку, но та советов подрыскоду не давала, слава всем богам. На этот раз мне никто не встретился. Ни сам на ореш, ни ловцы... Ними консерва с на перегонки, пытающиеся подстеречь дракона, выскочив на него из кустов. Серебряного не оказалось и в ментальном зале. Но дверь была открыта, я осторожно толкнула ее и вошла внутрь, про себя повторяя схему 1. Мобилка показывала 4.05, и я уже было усомнилась, не предпочли ли мне какую-нибудь очередную красотку на всё готовую как силуэт на Ореша показался в проёме. «Простите, немного задержался», — выдал магистр, привычным жестом накладывая на дверь магию. Я получше укрепила щит, сосредоточившись на песенке о сером козле. «Интересно, а какой-нибудь рыжий песец у многострадальной бабули не жил? Кто-нибудь покаялся?» — спросила, вспомнив истребление мышиного короля, трёхголовый который. «Конечно». Отозвался на ореш, сразу же поняв, о чем речь. Но я обменял обещание не распространяться в ответ на обещание больше не призывать нечисть на территорию Академии. Так что не смотрите на меня с таким любопытством. И не давая мне ответить, он сразу же перешел к занятию. Сегодня покажу вам более сложное плетение, которое поможет скрывать определенные мысли и эмоции и одновременно оставлять на поверхности то, что вы хотели бы там оставить. Привычная, едва уловимая улыбка коснулась его губ. «Очень хорошо. Вот оставлю какую-нибудь такую мысль. Что у него свидание, например. И пусть сквозняки выносят это из моей головы прямо к разным консервам и фейям Придержав коварные планы, чтобы дракон их не вычитал, я смотрела, как он приближается, поднимая руки к моей голове. Взгляд блуждал по четкой линии губ, волевому подбородку, А в мыслях то и дело стреляло воспоминание, как эти самые губы упивались какой-то незнакомкой. Пальцы на ореше коснулись меня. О, нет, он же может вычитать! Дернувшись, я непроизвольно отступила назад. А можно без этого? выпалила. Мия, Лиза. Приподнял он бровь. Ну, без контакта. Так мне проще показать вам щиты. Бесконтактное обучение может занять много времени и не всем дается. «Вы считаете, что я полная бездарь, и мне ничего не дастся чего Отчего-то его слова задели. Я еще не оценил уровень вашего потенциала. В баритоне послышались сухие нотки. Он молча глядел на меня. Я на его чёртовы губы, честно пытаясь поднять взгляд к глазам, но не в состоянии смотреть в них. «Что-нибудь случилось?» Он сделал шаг, снова подняв руки. Улыбнулся мягко. «Я не причиню вам вреда». Пальцы коснулись головы, обжигая. «Случилось?» «Да, случилось это дурацкое видение!» Изнутри всколыхнулась странная волна, каких никогда прежде не случалось. И не успела я сообразить, что происходит, как во всех зеркальных гранях начала отражаться та самая жаркая сцена. Лицо на ореше переменилось, изумленно вытянулось, после сделалось мрачным. Он глянул на меня, словно пытаясь что-то вычитать. Внутри все клокотало, и чем больше я хотела успокоиться, тем сильнее и ярче становилась картинка, множась и увеличиваясь в бесчётных зеркалах. «Что это?» — со странным выражением спросил магистр. «Это то, что показал мне шар для прорицания. Не вы ли подкинули в него такое видение?» Мысль, что, возможно, это была лишь чья-то злая шутка, той же стервозы, забытой в кресле, почти обнадежила. Но мрачное выражение лица на ореше сразу же убило все надежды. «Вам не стоило этого видеть. Мне жаль». «Ах, не стоило! Жаль ему! И почему, собственно, не стоило? Мне-то что?» «Элис, Элис, смотри на меня!» Руки ухватили мою голову, глаза приковали к себе взгляд. Несколько секунд я разглядывала вертикальные щели зрачков, зелень глаз, серебряные блики в волосах и падала. Падала куда-то, отдаваясь сильным рукам. Не знаю, что он делал, но в голове разлилось спокойствие, почти благодать. И лишь когда дракон убрал пальцы, в нее стали слетаться панические вопросы. «Что это было?» Спонтанный выброс магии. «И что теперь?» «Вы должны еще лучше учиться себя контролировать». «Это же... Он теперь доложит ректору, и меня могут перевести?» «И я тут задержусь на чёрт знает сколько времени?» «Нет у меня никакого выплеска, просто нервы сдают. А у кого не сдавали бы, если бы его похитили из родного мира и заставили учиться тому, чему он никогда не хотел учиться?» «Какой магии?» – слабо спросила я. «Ментальный. С легким сожалением отозвался на ореш. Что бы он ни сделал, мне полегчало. Эмоции больше не клокотали, предъявлять преподавателю непонятные претензии расхотелось. Остались некоторые вопросы, но задавать их я не решилась. Не сейчас. Порядок? Глаза на Орише казались взволнованными, будто он прекрасно знал, что со мной происходит. Я кивнула, желая куда-нибудь сесть. Ноги охватила слабость. Дракон поддержал меня, и это неожиданно смутило. «Почему?» — пробормотала я. Магистр понял, пожал плечами. Спонтанные выплески, на то и спонтанные, учитывая перемену мира и стресс, вполне нормальное явление. И что теперь будет? Губы с трудом слушались. Меня переведут с пси-пасива. Все будет хорошо, твердо произнес он. Я пока наблюдаю за вашей силой. Возможно, всплесков больше не повторится. Но на случай, если все же повторятся. «Советую вам завести накопитель и постоянно держать при себе». «Накопитель?» «Понятно». Усмехнулся на «Сам подберу». «Ничего сложного. Носите в случае выплеска сливать в него лишнюю магию. Настроим его на вас. Там и потенциал будет проще подсчитать. Но и пользоваться можно, если вдруг понадобится». «Подсчитать?» Я встрепенулась. Голова снова заработала. «Не хочу вас утруждать». Я сама разберусь с накопителем. Что бы он ни говорил, я не собиралась сливать лишнюю магию, дабы кто-то потом измерял ее потенциал. На ореш настаивать не стал, и я не поняла, добрый ли это знак. Или все равно сделает по-своему. Видимо, сегодня с новыми плетениями подождем. Давайте просто установим вам дополнительный щит. Да и прежний заменить не помешает, слетел. «Давайте», — согласилась я. Пока мы занимались рутинным, знакомым и уже почти привычным занятием, мне совсем полегчало. То ли из-за лишней магии стало проще магичить, то ли выброс почистил какие-нибудь каналы, но блоки устанавливались легко. Касаясь пальцами моей ладони, Нариш сосредоточенно проверял работу. А я отгоняла навязчивые картины и вопросы. «На сегодня достаточно», – произнес наконец дракон, убирая руки. «Завтра продолжим». «Но...» Я испуганно глянула на него. «Завтра же день отдыха». Первые две квадры – индивидуальные занятия новичков ежедневны. Дальше по мере необходимости. «Но вы обещали отвести меня на землю». «Я помню». Магистр улыбнулся, направившись к выходу. «Ректор дал разрешение?» «Уверен, что даст». «Уверен он. А вдруг не даст?» «Хотя... Драконы ведь направил сам король». Надеюсь, он сможет убедить Миял Ремолиле. Мобилка завибрировала. Пока Наориш открывал дверь, я глянула, что там. На плоской поверхности мигнула зеленоволосая аватарка Саи. «Не жди, я задержусь!» Пришло прямо в мозг. «Я проведу вас на ужин». Не то подсмотрев, не то мысленно подслушав, выдал магистр. Я хотела отказаться, но... Но, черт возьми, это было так приятно! прийти с предметом вожделения всей женской половины Академии, что я просто не смогла выжать из себя ни слова протеста. Почему он вдруг захотел меня провожать, особенно после этого странного всплеска? О, да решил он потребовать от меня что-нибудь за молчание, я бы, пожалуй. На орешку шлянул, и я испуганно бросилась укреплять читы. Читает зараза, пусть со своей рыжей взимает дань замолчания. Когда мы вошли в столовую, взгляд мисс Арилии обещал мне столько всего. Я даже помолилась украдкой, чтобы всяческих разновидностей левитации у нас не было еще хотя бы квадр пять. Судя по снова увеличивавшемуся декольте, ночью ей дракона не обломилось. Похоже, она все пыталась укрупнить м -м, наживку. Ну а что еще делать, если рыба не клюет? Ну, то есть, не рыба, а земноводная. Земноводная невозмутимо молчала. И я очень надеялась, что в мыслях моих не копалось. Королева мышей тоже прожигала меня взглядом, видимо, мечтая привлечь нечисть покрупнее. Я же гордо расправила плечи, не намереваясь смущаться или оправдываться. Наориш калантно пропустил меня к стойке, я набрала еды побольше, вспомнив, что впереди еще отработка. Хоть туда Саи не опоздает, надеюсь, Что у нее там стряслось? зачет не сдала? Народу снова было мало. Я выбрала столик в уголке подальше от преподавательских, потому что постоянное ощущение взгляда на Ариша во время трапез раздражало. Может спросить у него напрямую, с чем это связано? Сам он прошествовал к отведенным магистрам столам и любезно приземлился возле мисс Арелии. Сложно было игнорировать ее отчаянную жестикуляцию. Консерва сразу же взяла его в оборот а я поспешила углубиться в тарелку. «Не помешаю?» Я подняла голову и обнаружила... Т «Тара!» Глаза Феты, сидевшие у противоположной стены, метали целые пучки молний. Ощущение взгляда дракона усилилось. «Признавайся!» — усмехнулась я. «Ты подослан мисс «Абсолютно без содействия консервы», — улыбнулся оборотень. «Ох...» Не может быть, что с моей легкой руки. Надеюсь, ее и без меня окрестили консервой. Тар хмыкнул, промолчав, но так на меня смотрел, что я ощутила себя особенной. Ты красивая! улыбнулся, садясь рядом. На его подносе возвышалась столь внушительная порция, причем по большей части мяса, что я буквально восхитилась точно тигр. От тебя пахнет кошкой, добавил, заставив смутиться. Белочка никогда не гадила. Я переживала насчет лотка, но она приноровилась бегать на улицу, а этот не то наехал, не то комплимент отвесил так и захотелось себя понюхать еле удержалась. Тигриный нюх? хмыкнула. Именно, согласился Тар. И, если что, могу, действительно поучить тебя блокировки. Думаешь, магистр не справится? Я никак не могла избавиться от саркастичного настроя понятия не имею пожал плечами тар могу протестировать подсказать он всего лишь учитель которому тебя навязали он не станет помогать а ты кто а я возможный друг вот как станем друзьями так и посмотрю подпускать ли тебя к своим мыслям испугавшись что снова слишком громко думаю я поспешила укрепить несчастные щиты тар же воспользовался паузой а может и больше чем друг Добавил, пронзительно глянув. «Попридержи своего тигра. В таких вопросах не торопится. Или это стандартное предложение? Девушки мне нравятся, а такие, как ты, особенно». У меня на языке крутился колкий ответ. Но в этот миг в столовую вошла Саи. Поискала глазами, я помахала ей. Тара глянулся. Саи вдруг отвернулась и, взяв поднос, направилась совсем в другую сторону. Вы на ножах? Удивилась я. А говорил, девушке нравится. Тар тоже отвернулся от русалки с безразличным видом. «Знаешь, первый дружеский совет. Не води с ней, если не хочешь прослыть лохушкой». «Это почему еще? Возмутилась я. За Саи стало обидно. Потому что с дурочками беспособности никто не дружит. «Я дружу!» Конечно, нашим Саи отношениям пока еще было далеко до дружбы. Но ничего плохого я от нее не видела. Она поддерживала меня и казалась очень искренней. А тут какой-то самовлюблённый оборотень считает себя лучше только потому, что ему жизнь отсыпала чуть больше удачи. Так я и сама способностями не блещу и блистать не собираюсь. Мое дело предупредить. Пожал он плечами. И я тоже хочу предупредить. Сай – моя подруга. Я не желаю слышать о ней никаких гадостей. Твое дело? Снова пожал плечами Тар, всем видом показывая, что уж точно не его. Налег на порцию, а я вдруг снова ощутила на себе взгляд. Резко вскинула голову. На на меня не смотрел. Зато рядом с ним, кроме сарелии, обнаружилась еще и рыжая миамалия в своей пушистой накидке. Причем ей удалось завладеть вниманием магистра даже без увеличения объёма в декольте. Они о чем то говорили, а мне оставалось лишь злиться, что так далеко сижу. Даже по губам не смогу разобрать. И недоумевать, отчего постоянно кажется, будто он на меня смотрит. Может, в голове моей пасется? Козлик, блин. Завтра выходной. Прервал мои раздумья Тар. Может, сходим прогуляться? Может, улыбнулась я, поднимаясь. Извини, у меня отработка. Пока шла через всю столовую к выходу, казалось, весь зал смотрит на меня. Причем взгляды были такими жалящими. Я только и делала, что проверяла щиты. Хорошо хоть надела любимые удобные кроссовки. На шпильках как фета не устояла бы. Непременно бы растянулась на глазах у всех студентов. Решила дождаться Саи на изящной ажурной лавочке неподалеку. Отсюда была видна дорожка и дверь столовой. И я не пропустила бы русалку. Зато надеялась успеть спрятаться от всех прочих. Но не пришлось. Сай вышла вскоре после меня, и я поспешила ей навстречу. Что это было? поинтересовалась, подходя. Я думала, ты не захочешь больше со мной общаться, вздохнула она. Это еще почему. Ну, что он тебе рассказал? Ничего умного. А вот ты, надеюсь, объяснишь, что у вас случилось. Только идем уже куда-нибудь, а тут то торчим тут. Где наш сад? Туда. Указала она, и мы потопали по дорожке. Почему-то не захотела подойти. О, Лис! Она отвела взгляд. «Я понимаю, он красивый и такой... Наверняка он тебе понравился, но я с ним общаться не буду. Не могу». «С чего бы он мне понравился?» Дик считает его козлом. Ты даже подходить не хочешь. А рекомендация консервы вовсе не то, на что я буду опираться, выбирая, с кем общаться. Саи несмело улыбнулась. «Но мне хотелось бы понимать причины», — осторожно добавила я. «Давай потом поговорим. Смотри, уже сад близко». Серьезно? Я уставилась на ректорский дом, тот самый, где не так давно очнулась, а потом прошла комиссию. «Мы будем батрачить в саду у эльфа?» «Если бы», — мечтательно закатила глаза русалка. «Мне тут нравится. Растения милые. Но нам чуть дальше». Саи приблизилась к памятному магическому столбу, который в первый день указал мне направление. Приложила руку и произнесла три Дрибагель Роман. Отработка в саду». «О, это твое полное имя?» – изумилась я, до сих пор как-то не пришлось его узнать. Русалка неловко развела руками, Ну, какое досталось. «Ты тоже отметься и не забывай, как приходишь и уходишь. Они часы фиксируют». Стараясь не ассоциировать Саиделлу с какой-нибудь Сардинеллой и не злиться на них, которые фиксируют отработки, я тоже приложила руку к столбу и назвалась. Мобилка загудела на поясе, словно принимая сигнал. «К чему такие сложности? Помощник же и так знает, где мы находимся!» Удивилась я. Саи пожала плечами. Тёплое солнце еще светило над островом. Но в ректорском саду стоял зеленый полумрак, пропитанный своим особенным климатом. Мы прошли зеленый островок насквозь, миновали ажурную ограду и оказались внутри совсем иного сада. Нашу отработку я представляла как возможность поухаживать за фантастическими глазастыми цветами, вроде того, в кабинете ректора. А по факту она оказалась обычной работой в огороде. Видимо, здесь и выращивали овощи-фрукты для местной столовки. Прямо как однажды мама Янки заманила нас на дачу, где вместо отдыха в гамаке пришлось прополоть половину участка. «Вы же мне поможете, девочки? Вы молоденькие, а я как согнусь, так уже и не разогнусь». Больше ни я, ни сама Янка на ее уговоры не поддавались. «Нужно находить с ними контакт», — объяснила Саи, ползая по грядке. Это ведь тоже в некотором роде часть обучения. Как можно контактировать с морковкой, которую собираешься съесть? Ворчала я, начиная ненавидеть эту самую отработку не завидовать тем, у кого пребывание в академии оплачено и кому не придется потом отстирывать джинсы вручную. Сейчас бы изучала основы ментальной магии, может, даже вместе с Серебряным. Не знаю, каким образом, дракон снова пробрался в мои мысли, Даже ощущение взгляда примерещилось, но я не успела об этом задуматься. Появились еще несколько человек Ну, или не человек, я пока не научилась отличать расы, но уже видела, что одежда у них попроще, чем у той же Феты и ее подружек, или блистательного тигра.